Два десятая. Артур обратился Алексей к шагающему рядом паломнику. «Если я, скажем так, уйду в себя, а вокруг случится что-то нехорошее, не стесняйтесь привести меня в чувство. «Хорошо», — согласился паломник, — «я подстрахую вас, если что». «Благодарю», — кивнул мак и прикрыл глаза. Мысленно зацепившись за идущего впереди Яра, Алексей подогнал свое дыхание под дыхание пацана и потянулся по призрачной связи к Мэтью. «Мэтью?» «Приветствую, Алексей!» В голове мага раздался бодрый голос штабсержанта ВВС США. «Есть минута для своего ученика!» «Выкладывай, что случилось», — нахмурился вольный маг. «Что-то серьезное?» «В принципе, нет», — задумался американец. «Регион практически наш. Выучка солдат на высоте. Вот только мало их, конечно. Но да это дело наживное». «Чего тогда надо?» — с интересом уточнил Алексей. «Вряд ли ты связался со мной, чтобы сказать, как хорошо складываются дела у первой в истории земли военной базы США, расположенной в другом мире». «Тут такое дело», — хмыкнул Мэтью, оценив посыл мага. «Боец у меня есть один. Ни в какую класс пустынного воина не принимает». «И?» «И я подумал, может, ты ему поможешь?» — сделанной небрежностью протянул Мэтью. «Парень хочет стать шаманом». «Без обид, Мэтью», — Алексей мысленно покачал головой. Но тащиться к вам ради одного бойца, внезапно захотевшего выпендриться, это несерьезно. «Обижаешь, Алексей!» — тут же сориентировался американец. «Он сам к тебе придет, только скажи, куда!» Из ключи, вольный маг прервался, не договорив. Хотя город Южный, захвачен неизвестным народом из другого мира, пусть ждет меня у входа в город. «Сроки прибытия...» «Чем раньше, тем лучше», — неопределенно ответил Алексей. «Что-нибудь еще?» «Ну», – задумался Мэтью, – «мне бы наемники не помешали. Деньги не проблема, а людей действительно не хватает». «Хм», – задумался Алексей, – «мне сейчас не очень удобно этим заниматься. Знаешь что, Мэтью, а найди-ка ты представителей гильдии авантюристов и гильдии приключенцев и размести у них заказ. Скажи, что это моя просьба, тебе еще и скидку сделают». «Гильдия авантюристов и приключенцев?» цокнул языком американец. «Слышал о них, слышал». «Вроде как конкуренты?» «Ага», — хохотнул Алексей. «Как Марс и Сникерс». «Даже так», — протянул Мэтью. «Есть над чем подумать». «Не надо думать», — посоветовал Алексей с улыбкой. «Надо делать». «Да-да-да», — да, поморщился Мэтью. «Главное, чтобы вся эта подготовка не оказалась пшиком. Куда потом всю эту армию девать? Ты просто появился здесь чуть позже», — миг стал серьезным Алексей. «Вторая волна вторжения точно будет. Война уже идет». «Ладно, ладно», — примирительно протянул Мэтью. «Уильямс будет ждать тебя у входа в город». «Как он выглядит хоть?» — уточнил Алексей. «О, поверь, ты сразу же поймешь, что это он», — пообещал штабсержант. «Отбой!» «Отбой», — протянул Алексей, разрывая призрачную связь, и подумал про себя. «Освяжусь-ка я с Васьком, проконтролирую деятельность нашего американского друга». Не откладывая дело в долгий ящик, он послал запрос мальчику. «Вот ведь какое дело», — думал Алексей, ожидая, когда в голове раздастся звонкий голос загорелого до черноты пацана. «Чем сильнее ты становишься, тем больше обрастаешь новыми связями, знакомствами, обязательствами. Как хорошо было исследовать этот мир вместе с ЦИТом. Ни тебе мирового вторжения, ни административных проблем, ни кадровых вопросов, ни политических клубков». И зачем так много людей стремятся во власть? Ведь это же огромная головная боль. Ладно, у меня еще память хорошая, и то подчас упускаю важные мелочи. А что говорите о других? В очередной раз убеждаюсь, что нужно заниматься исключительно своим делом. Тем, которое любишь и которым горишь, а не... Додумать Алексею не дал хмурый голос Васька. э слушаю. Вась, привет, это Алексей. На всякий случай представился вольный маг. Как дела? «Нормально», — буркнул пацан, «я тут немного занят, что-то серьезное». «Наш американский друг отправляет одного из своих бойцов в город Южный. Буду помогать ему с выбором класса». «Любой можешь выбрать», — жадно уточнил пацан. «Только если характеристики позволяют», — сразу же уточнил Алексей, «и склонность есть». «Человек десять отправлю», — немного подумав, ответил Вася. «Нормально будет?» «Нормально», — поморщился Алексей. Только пусть с собой накопители маны возьмут, по две штуки. Один мне, другой для дела понадобится. Понял, что-то еще нужно? Город захвачен пришлыми, так что пусть на рожон не лезут. Скинешь слепки ауру, я их сам найду. Хорошо, быстро согласился Вася. Все или... И последний момент. Торопливость Васи частично передалась вольному магу. Наш американский друг. Как он? Активничает, недовольно ответил Вася. Моей квалификации явно не хватает, уже пол региона у него в кармане. Я ж больше по военным операциям, а эти вот интриги, игры разведок и прочее не моя компетенция. Лови контакты Марка, Алексей тут же силой мысли отправил образ повелителя огня и протянул между пацанами призрачные узы. Среди ваших точно должны быть соответствующие специалисты. Спасибо. В голосе Васи впервые за все время беседы мелькнуло облегчение и искренняя благодарность. «Столько дел навалилось, зашиваюсь просто». «Нужна будет помощь, выходи на связь», — посоветовал Алексей. «Удачи!» «И вам», — механически отозвался пацан, и с затаенной надеждой, будто бы до конца неверия, протянул. «Марк, это ты?» «Кто это?» — раздался усталый голос повелителя огня. «Зачем через призрачные узы ману тратишь?» Алексей хотел было отключиться, но, во-первых, кто виноват, что Вася не стал дожидаться, пока он отключится? Во-вторых, ему стало дико любопытно, и, в-третьих, когда еще доведется такой шанс? «Марк, это я, Василий». «Какой именно? С десантуры? С генштаба?» «Ты жив, что ли?» — в голосе Марка мелькнули радостные нотки. «Вася, ты срочно нужен нам в шахтах, у меня несколько другой опыт». «Не могу», — с сожалением ответил пустынник. «У меня тут в пустыне своих дел навалом. Выстраиваем оборону вокруг долины крови». «Вась, дело швах». «Не, Марк, подземные коммуникации не мое. Тебе кто-нибудь из стричков нужен?» «Блин, у меня же толстый есть», — вспомнил Марк. «Вот я тупица». «Ну вот, видишь», — хмыкнул Вася. «Считай, одна проблема решилась». «Это да», — задумчиво протянул Марк, погрузившись в свои мысли. «Тебе-то помощь нужна?» — опомнился он пару секунд спустя. «Нужна», — кисло ответил пацан. «Тут такое дело. У меня целая американская база под боком образовалась». «Так вот откуда Абрамс взялся», — хмыкнул Марк, не обратив внимания на страшную новость про американскую базу. «Мы с его помощью почти костяного дракона завалили». «Костяного дракона?» «Было у меня одно такое донесение. Подумал, что привиделось караванщику». «Э, не, брат!» — голос Марка наполнился серьезностью. «Та еще тварь, от магии лечится. Он знает, чем ее брать». «В принципе, у Мэтью есть еще один танк», — протянул Вася. «Но бензина практически нет». «Такая же фигня», — подтвердил Марк. «Что за Америкоста?» «Мутный тип», — вздохнул Вася. «Вроде как штаб-сержант, но по повадкому возрасту минимум майор. Да и регион под себя подмял быстро и красиво» а база большая. Соседний оазис, человек 20-30 штатовцев и полторы тысячи местных. Нам с американцами пока делить нечего. Пока, задумался Марк. Главное вторжение пережить, а вот потом видно будет. Так же думаю, согласился пустынник, но все же. Пошлю к тебе одного человечка, решил Марк. А вообще, давай вечером созвонимся, у нас тут война немножко идет. Тогда жду звонка, с облегчением отозвался Вася. И да, «Я чертовски рад тебя слышать, Марк!» «Погоди еще!» — хохотнул повелитель огня. «Даст Бог, через шесть недель еще и увидимся!» «Почему через шесть недель?» — подумал Алексей, вываливаясь в реал. «А вообще надо найти время и со всеми на связь выйти. Хоть общая картина происходящего ясна станет». Он посмотрел на безмятежно идущего рядом паломника, на напряженные спины идущих впереди парней и уточнил. «Я что-то пропустил?» «На игре выскочил ржавый доспех, но Аврелий его успокоил с одного удара», — ответил Артур. «Поэтому они такие напряженные», — вольный маг кивнул на идущих впереди парней. «Скоро финальная пещера перед спуском на четвертый ярус», — покачал головой паломник. «В самом зале стычки запрещены, а вот в туннелях иногда встречаются индивидуумы, которые свято уверены в том, что забрать чужое в разы легче, чем заработать самим». «Обычное дело», — поморщился Алексей но, думаю, тех, кто решится напасть на отряд, в котором аж четыре пацана, ждет большой сюрприз. «Надеюсь», — дипломатично ответил Артур, — «до этого не дойдет, а вот и спуск на следующий ярус». По мнению Алексея, этот зал ничем не отличался от предыдущих, за одним единственным исключением. В конце пещеры стояла внушительного вида крепость, перед которой находились два ряда белых палаток то тут, то там горели небольшие костры, возле которых приключенцы или набирались сил перед штурмом четвертого яруса, или отдыхали после успешной вылазки. Привычно окунувшись в единение с миром, Алексей покивал про себя головой. В этом зале все разумные были в той или иной степени одаренными. Стоило отряду подойти к массивным воротам, окруженным самой настоящей каменной стеной, усеянной бойницами, как Игорь тут же подошел к сидящему за обычным столом писарю и выложил перед ним тридцать золотых. «Если желаете, чтобы в журнале не остались упоминания о вашем отряде, это можно устроить». «Обойдемся», — буркнул пацан и, кивнув стоящим на страже рыцарем, пошел прямо в ворота. «Какой грозный парень», — фыркнул писарь и посмотрел на Алексея. «Не страшно с малышней на четвертый идти». «А кому сейчас легко?» Вольный маг нацепил на лицо скорбную маску. «На безрыбье, как говорится». «Из крепости, значит?» — прищурился писарь. «Слышал, оттуда так просто не уходит». «Это вы к чему?» — уточнил Алексей, замедляя ход. «Три золотых, и ваши имена пропадут из этого», — он постучал пальцем по раскрытой книге, — «грозбуха». «А это вообще нормально?» — Алексей посмотрел на наблюдающих за ним рыцарей. «А что ему будет?» — неохотно ответил закованный в сталь усатый воин. «Уже какой год налево-направо данными торгует». «А зачем кому-то эти данные?» «Так ты сам подумай, магик, и поймешь. Только за последний месяц количество разбойных нападений вдвое увеличилось». «То есть он?» — Алексей опасно прищурился. «Этот тип сливает данные грабителям?» «Поди узнай», — презрительно сплюнул рыцарь. «Кто из вашей братья честный приключенец, а кто крыса?» «А вы не с ним?» «Больно надо», — скривился воин. «Валите уже!» – писарь и ухом не повел на беседу Алексея с рыцарем. «Не задерживайте народ!» «И кого же мы задерживаем?» – вольный маг демонстративно оглянулся. «Очередь!» – веско бросил таможенник. «Интересно!» – Алексей подмигнул рыцарю. «Чей он сын?» «Уже второй год гадаем!» – развел руками воин. «Скоро узнаем!» – пообещал Алексей и отвесил таможнику щелбан. «Ты чего творишь?» Судя по всему, маг не рассчитал силой, и писарю ощутимо досталось по голове. «Стража! Нападение на представителя власти!» «Прости, маг!» Воин тяжело вздохнул и шагнул вперед. «Но закон есть закон!» Да, удивленно протянул Алексей. Происходящее решительно не желало укладываться в его голове. «Это же бред какой-то!» «Штраф пятьдесят золотых!» — мстительно выкрикнул писарь, потирая ушибленную макушку. «А еще раз, за что штраф-то?» Несмотря на абсурд происходящего, Алексей решил идти до конца. «За нападение на чиновника города», — угрюмо проворчал воин. «Так не было нападения». «Не было?» «Как это не было?» «Я же муху убил, которая села на голову уважаемому...» «Цокол его зовут. Уважаемому цоклу». Алексей благодарно кивнул шагнувшему назад рыцарю. «Слышите жужжание?» «Вроде да», — в разнобой закивали заухмылявшиеся рыцари, поняв, куда клонит Алексей. «И чего эта муха так настойчиво садится на уважаемого цокла? О, смотрите!» На щеку села. На этот раз он подхватил висящую на поясе книгу и отвесил с ее помощью смачного леща. «Да как вы смеете!» — пискнул сбитый с ног писарь. «Я буду жаловаться!» «Мазила!» — прогудел усатый рыцарь. на левую перелетела!» «Без проблем!» — хмыкнул Алексей, замахиваясь книгой. «Стойте, стойте!» Таможенник принялся самостоятельно лупить себя по щекам. «Я сам, я сам!» «Странный он у вас какой-то!» — пожал плечами Алексей и убрал книгу на место. «Бывайте служивы!» «Удачной дороги!» — хором ответили втихомолку ржущие рыцари. Пропустив вперед Артура, Алексей шагнул на узкую винтовую лестницу, касаясь правой рукой стены. «Мелочь, а приятно», — подумал про себя маг, и, почувствовав от спускающегося перед ним паломника легкое неодобрение, уточнил. «Осуждаете, Артур?» «Просто не понимаю, зачем унижать кого бы то ни было?» Паптичий наклонил голову к плечу паломник. «Даже если есть за что?» «А если и есть, то кто вы такой, чтобы суд вершить?» «Так если глаза на такую вот наглость закрывать, что с обществом будет?» «Сильные должны не наказывать неправых, а защищать слабых». «Вот, считайте, я защитил сразу же всех слабых, заодно и урок одному наглецу преподал». Озлобив мелкого чиновника еще больше, и еще больше уверив его в мысли, что главное не честность, а хитрость и умение искать лазейки? «Может быть, чуть позже я с вами и соглашусь», с трудом удержался от спора Алексей. «Но в данный момент я считаю, что поступил правильно». «Что ж», — пожал плечами Артур, — «это ваша жизнь и ваш путь». А действительно, задумался Алексей, стараясь не смотреть в темноту пропасти. Почему я просто не прошел мимо? Три золотых, и ваши имена пропадут из этого грозбуха. Чиновник постучал пальцем по раскрытой книге. А это вообще нормально? Алексей посмотрел на наблюдающих за ним рыцарей. Какого черта я вообще посмотрел на тех воинов? Задумался маг. Неужели захотел кому-то что-то доказать и повыпендриваться? Но зачем? Ну-ка, ну-ка. «Наезд на писаре, на Игоря, ограбление торговцев, нападение на Брауна». «Не понял, это что, все я?» Алексей с недоумением посмотрел на свои руки, словно пытаясь увидеть на них ответ. «С каких таких пор мне стало проще решить вопрос силой в свою пользу, чем диалогом в пользу всех участников дискуссии? Может, на меня так влияет набор имперского мага? Но нет, я надел его совсем недавно. Но тогда что?» Прислушавшись к себе, он к удивлению обнаружил злость, раздражение, усталость, жажду хорошей драки и еще с десяток различных эмоций, и что самое главное, чужих эмоций. Он механически шагал по лестнице, пытаясь найти причину такого резкого изменения, как внезапно в голову ударил ясный луч сознания. Шахматы, точно фигурки. Стоило понять причину наваждения, как чужие эмоции мгновенно исчезли, А перед глазами появилось системное уведомление. Внимание, на нас постоянно кто-то или что-то влияет: на наши эмоции, мысли, желания, поступки и действия. И только отследив первопричину, мы сможем найти в себе силы заменить вредные привычки на полезные. Первичная характеристика мудрость +1. Текущее значение 21, базовое 20. Внимание, текущее значение мудрости превысило 20. Достигнут промежуточный кап. «Выберите эпический навык, божественная память, пассивный, мудрость дракона, активный». «Приятненько», — довольно подумал вольный маг, который наконец-то понял, для чего нужны были все предыдущие конфликты. Вопрос только в одном — принять навык сейчас или на привале?